Товарищ генерал, мой муж Куликов Федор явился домой после недельного отсутствия и не один, а с какой-то женщиной. На мой вопрос, где ты был, Ирод Проклятый, он сказал, газеты читать надо. Я был в космосе. Я взяла газету, но там было написано про одного только космонавта Рюмина. Я спросила мужа, где тут твоя фамилия. Он сказал, не пришло еще время ее назвать. Не все еще спокойно в мире, Маша. После чего сказал, что надо уметь читать между строк. Между строк было написано, что в космосе также побывали некоторые микроорганизмы. Муж сказал, что это он и есть. Я взяла швабру и сказала, Бугаль, здоровый, у тебя только зарплата, как у микроорганизма. Последний раз спрашиваю, где ты неделю шатался. И он сначала, давай, давай, пытай, Мюллер. А потом признался, товарищ генерал, что он не космонавт, что он на секретной работе у вас, что он, мол, ну, боец невидимого фронта. И всю неделю по вашему заданию он следил за одним военным аташе, который обменивался шпионской информацией в винном магазине, сдавая ее вместе с посудой. И, выполняя особое задание, мой муж вынужден был в этом магазине напиваться до полусмерти, чтобы себя не раскрыть. Оказалось, что женщина, которую он привел, Это не женщина, а радистка Кэт. Муж просил постелить им рядом, так как она знает шифр, и с нее нельзя спускать глаз. Мне непонятно другое, товарищ генерал. Мой муж Куликов Федор опять отсутствовал неделю, но не явился, а позвонил, сказал, что заброшен со спецзаданием в одной из западных стран и просил выслать 30 рублей так как у него кончились патроны. Причем деньги просил выслать на наш почтант до востребования, а ему потом передадут. Конечно, 30 рублей само по себе немного, и я бы вам не писала, если бы это было в первый раз. Но я уже посылала ему десятку на марки, чтобы он писал донесение в центр, 5 рублей, чтобы сделал ключи от сейфа в ЦРУ, и трёшку на подку президента. А вчера вечером мой муж подсел к радиотрансляционной точке и сказал, что сейчас для него будут передавать важные сообщения. Радио сказало, московское время 20 часов. Муж сказал, слушаюсь, оделся и исчез. Товарищ генерал, чёрт с ним, с мужем. Но если для связи с ним вы используете мою радиоточку, почему я за это должна платить полтора рубля каждый месяц? Остаюсь искренне ваша, Мария Куликова, жена бойца... Невидимого фронта.